Глава двадцатая Самолет еще только приземляется на посадочную полосу, а я уже готова рвануть к выходу. «Да нервничай ты так!» – шипит рядом Кристина, заметив, как сильно я вцепилась пальцами в свою сумочку. «Как не нервничать-то? Моя судьба, можно сказать, решается. У меня через час запись в клинике, а мне еще багаж забрать нужно. Я заберу, не парься. Иди к выходу сразу, не могу на тебя смотреть». «Даже мне уже твое состояние передалось. Хочется тоже сделать 10 тестов на беременность, вдруг это заразно», – смеется подруга, пытается хоть как-то меня подбодрить. «Ну, спасибо», – хмыкаю, а сама вспоминаю, как утром с Надеждой распечатывала новые тесты, но две полоски никуда не исчезли, только ярче стали. «Вот правду говорят. Когда что-то не получается, нужно отпустить ситуацию, и все само придет. Но вот конкретно сейчас», Я не понимаю, что делать. Нет, я безумно рада этому ребенку, даже если Игорю он ненужным окажется. Я смогу его любить за двоих. Ведь как бы ни было, а Серебрянский навсегда останется для меня мужчиной, с которым я провела лучшие годы своей жизни. На трап я ступаю первой, бесцеремонно расталкивая других пассажиров. Все внутри меня дрожит от напряжения, сердечко в груди учащенно бьется от волнения. Я делаю глубокий вдох, пытаясь успокоиться вокруг ничего не замечаю бегу к выходу и ловлю такси все поглядываю на телефон, проверяя время. я успеваю даже подождать еще придется. Толкаю стеклянную дверь и оказываюсь в просторном светлом холе клиники. подхожу к администратору чтобы отметиться, что пришла и опускаюсь в мягкое кресло в ожидании когда меня позовут. а сама пытаюсь придумать как сообщить игорю о своей беременности. Меня разрывает от надобности это сделать, словно ребенок может вернуть нашу любовь и брак в прежнее русло. Нет, сначала дождусь заключения доктора, потом Серебрянскому скажу. Возможно, я мыслю слишком наивно, но так хочется, чтобы эта черная полоса исчезла и все снова, как раньше было. «Агата Серебрянская?» звучит доброжелательный голос медсестры, которая останавливается на мне взглядом да это я я поднимаюсь с кресла и следую за ней она толкает дверь кабинета кладет на стол доктора распечатку и выходит, оставив нас наедине. я опускаюсь на стул напротив доктора складываю руки на коленях, смотрю на виолету владимировну и начинаю еще больше нервничать итак какие у вас жалобы спрашивает она так и не дождавшись от меня ни слова я сделала несколько тестов на беременность и они оказались положительными. У меня несколько лет забеременеть не получалось, поэтому я немного нервничаю, боюсь, что это могло быть ошибкой». Доктор улыбается, потом задает несколько стандартных вопросов. «Я вся покрываюсь крупной дрожью, когда готовлюсь к УЗИ. Задерживаю дыхание, готовясь услышать слова, которые полностью изменят мою жизнь». «Срок у вас девять недель», – начинает доктор, нажимая на какие-то кнопки. Плодное яйцо имплантировалось в стенку матки. Никаких отклонений не обнаружено. Все соответствует норме. Вот эта маленькая точка – ваш ребенок. Она тычет пальцем в экран, желая мне показать очертания малыша. Я поворачиваю голову к экрану, но ничегошеньки там не вижу. Как там ребенка найти-то? У меня в груди все переворачивается. И в самом деле беременна. Так не кстати вспоминаю о том, что занималась спортом, а еще вела не самый здоровый образ жизни в последние недели. Задаю Виолете Владимировне тревожащие меня вопросы, но женщина успокаивает меня, уверяя, что все будет хорошо. Из клиники выхожу со снимком УЗИ в руках. Понимаю, что сообщить такую новость Игорю по телефону будет неправильно. Нам нужно встретиться лично, лицом к лицу, и понять, что нам делать теперь. Достаю телефон, звонить ему от чего-то страшно, поэтому быстро печатаю сообщение. «Привет. Я хотела с тобой поговорить. У меня есть кое-какие новости. Можем встретиться сегодня». В этот же момент в моих руках оживает телефон, и я решаю, что это мой муж, но на экране высвечивается Артур. Разочарованно вздыхаю, принимая вызов. Совесть все еще не на месте из-за той драки. Мне стыдно перед мужчиной за вспыльчивость своего мужа. «Да, Артур». «Привет, Агата». Ты еще не приняла решение? Мое предложение насчет работы в Италии в силе, даже несмотря на то, что твой муж пытался меня придушить. Смеется он. Артур, ты прости, но у меня тут появились новые обстоятельства. Не думаю, что смогу принять твое предложение. Но спасибо, что ценишь меня как сотрудника, даже несмотря на то, что я так внезапно покинула вашу команду. Очень жаль, Агата, но если передумаешь, звони. Я всегда для тебя местечко найду с сожалением, произносит Артур. Отключаюсь и сразу же сообщение проверяю. Одно входящее от Игоря. Короткое, без приветствий. «Будь дома к восьми, я тоже поговорить хотел, заеду». Прикрываю веки, на лице улыбка растягивается. Пытаюсь представить реакцию мужа на такую новость. Обрадуется ли он? Он ведь детей даже больше меня хотел. И вот, наконец-то получилось» в такой сложный период нашей жизни. Вызываю такси и сразу же домой еду. Только пять вечера, еще три часа до встречи с Игорем. Быстро по квартире прохожусь и убираю разбросанные вещи. Пытаюсь понять, стоит ли заказать ужин или нет. Не могу найти себе место, нервничаю, а еще каждые пять минут на снимок УЗИ смотрю и ладони к животу прикладываю. Вообще никаких изменений в себе не чувствую. Неужели это правда? Ближе к восьми не спускаю взгляд с входной двери, готова в любой момент броситься ее открывать. Наконец-то по квартире раздается звук домофона, и я распахиваю дверь и встречаюсь взглядом с Игорем. Сердце готово вырваться из груди от одного его вида. Отступаю на шаг, пропуская его в квартиру. Он в костюме, в руках спортивная сумка. Закрывает за собой дверь, но дальше порога не проходит. «Привет», – улыбаюсь, набираясь смелости сказать ему о беременности но у нас с Игорем сейчас совершенно разные настроения. Он хмурый и серьезный, уставший, словно несколько ночей в офисе просидел. Я же не могу улыбку сдержать, глаза наверняка светятся восторгом. «Вот», — бросает на пол передо мной сумку, с которой пришел. «Что это?» — спрашиваю с недоумением, замерев на месте. «Отступные». «Что?» — глупо хлопаю ресницами, То на мужа смотрю, то на сумку на полу. «Я не понимаю тебя, Игорь». «Что непонятного, Агата?» Спрашивает резко и раздраженно, словно разговор со мной приносит ему лишь неудобства. «Там деньги. Должно хватить на то, чтобы лет десять беззаботно жить. В обмен ты подпишешь бумаги на развод и исчезнешь из моей жизни». «Ты… ты… ты шутишь?» В глазах собираются слезы. «Как так?» Что вообще у Игоря в голове происходит? Как так получилось, что я с ним встретилась для того, чтобы о беременности сообщить, а он, чтобы заставить меня развестись с ним? Ты всегда у моря жить хотела. Поезжай в другой город, купи квартиру с видом на море. Сделай так, чтобы мы с тобой больше нигде не пересекались. У тебя своя жизнь, у меня своя. На днях нас разведут. С этого дня мы чужие друг другу люди. «Уходи», – произношу я. «Уходи и деньги свои забирай!» Срываюсь, громко кричу. Игорь не спорит, не возражает, это именно то, чего он так сильно хотел. Лишь на мгновение у него во взгляде грусть и сожаление проскальзывают, а потом он ко мне спиной поворачивается. Уходит, оставляя после себя лишь разочарование, тоску, разбитое прошлое и сумку, полную денег у моих ног.